Глава тридцать четвертая. Артём. Тачку я ей купил, дурёхи моей ревнивой. Новенький Ниссан Жук вишневого цвета. Предсвадебный, так сказать, подарок. Знаю, что она постоянно клянчит у матери ключи от машины. Хочет быть автоледи. Я, когда выбирал для нее авто, сразу понял, что ей понравится жук именно такого необычного цвета. Надеюсь, угодил. Один мне нужна была для того, чтобы разыграть маленький спектакль. Но отельки и сардельки ничего не скрыть. Спалила, вынюхала, примчалась. Ну и фурия бешеная. Едва отмазался. Думал, что мне трындец. Придется придумать иной способ вручения подарка. Можно просто отдать ключи. Банально и скучно. Украсить машину шарами уже лучше. Надеть огромный бант. Да, Динкину помощь мне бы здорово пригодилась. Ну, Элька сама виновата. Значит, пойдем по другому сценарию. Выхожу из машины и делаю пару звонков кое-кому. Теперь в течение часа мне придется развлекать ее, а потом начнется другое веселье. Элька, ревнелька, чё надулась? Кофе хочу. И есть. Сейчас все будет. Пойдем. Веду ее в рестик Сицилия, где готовят отличную итальянскую пиццу с соусом барбекю. Садимся за столик и ждем появления официанта. В этот момент Элькина жучка доставляют к ней во двор и обвязывают бантом. «Да что так долго пиццу готовит? возмущается она, глазея по сторонам. Замечает кого-то в конце зала и меняется в лице. «Эй, родная, ты чего?» — спрашиваю. «Там бывшая твоя сидит, с мужиком каким-то». Оборачиваюсь и смотрю за дальний столик. «А, так это она с папашей Наумом!» Элька пялится и пялится на них. Отводит глаза и снова за ними наблюдает. «Эль, может, к ним пересядешь тогда?» Раздражаюсь. «Прости, что ты спросил?» «Ты что, знаешь ее отца?» «Нет, впервые вижу», — отвечает, смотря на меня честными глазами. «Что тогда глаз с них не спускаешь?» «Они так хорошо ладят между собой». Смотри, как мило переговариваются. Он улыбается дочери и внимательно слушает ее, держит за руку. А мой отец никогда себе такого не позволял. Накрывая ее руку своей. Зато я могу себе это позволить. Грустно мне чёт. по папе скучаю. Эй, малыш, а как же я, твой змей? Я твой будущий муж и папочка в одном лице. Клянусь, буду любить тебя и баловать. И выслушивает любой бред с таким же умильным лицом, как у папаши Наума. Если хочешь, можешь даже мне сны свои наркоманские рассказывать. Не хочу. Наконец улыбается она. Они слишком пошлые. А тут и пиццу приносят, и отвлекается моя принцесса на еду. Время пролетает быстро, пора ехать к подарочку. Мне не терпится увидеть лицо моей красавицы, когда она получит ключи от своего жучка. Хочу услышать твои пошлые сны. Раздразнила и молчишь теперь, укоряю ее. Ой, как-нибудь потом отмахивается. Так поступают только гадючки. Расплачиваюсь за наш ужин, кладу в папку «Чаевые», которые вежливый официант вполне заслужил. Встаем из-за столика, и Элька напоследок вновь бросает взгляд на дальний столик. Настя замечает нас и кривится. Не здоровается, да и мы и тоже виды не подаем, что знакомы. А вот Наум Андреевич смотрит на Элю так, будто очень даже хорошо с ней знаком. Я не понял, что за херня, рычу на улице. — Откуда ты его знаешь? — Кого? «Настяного пахана!» «Да не знаю я его. В первый раз вижу». Ее голос вибрирует и дрожит. «Какого хрена она сейчас врет мне в глаза?» «Эля, бляха-муха, рассказывай все. Цежу». «Да нечего мне рассказывать». «Почему он на тебя так смотрел?» «Откуда я знаю? Наверное, Настя нажаловалась папеньке, что я тебя увела у нее» и теперь он будет мне мстить, криво усмехается. Наум Андреевич — серьезный мужик, и такой херней не занимается, морщусь. Я вообще не знаю, чем он занимается, отстанет от меня с ним. Опять психует, да что ж такое, секреты, секреты, блядь, секреты вокруг. Когда же мы уже будем жить спокойно, безо всяких тайн? Элька едет домой на своей маминой машине. Я на своей. Настроение на нуле. Опять рассорились из-за какой-то фигни. Я виноват снова? Я же видел, не слепой, что Настин папашка красноречиво смотрел на Эльку, как на знакомую. Мне даже показалось, что он хотел с ней поздороваться, но передумал в последний момент. А она говорит, что впервые его видит. Кому верить? А если на ум к ней подкатывал? Или того хуже ее бывший? Откуда я знаю, что кроме Олега у нее никого не было? Я доверяю ей, но не тогда, когда всеми фибрами чувствую ложь. Подъезжаем к дому. На стоянке стоит ее жучок, красиво упакованный. Элька даже не смотрит в его сторону. Ну блин, нормально. Паркуем тачки, выходим. Эль, смотри, кто-то сегодня подарок получит, киваю в сторону вишневого кроссовера. Очень рада за них, отвечает саркастично. Я опять виноват, да? Да, Артем, ты опять виноват. Меня убивает твое недоверие. Эль, я не дебил и видел, как он на тебя смотрел. Ну смотрел и смотрел. Дальше-то что? Мечет в меня молний. Я должна нести ответственность за чужие взгляды? Он к тебе подкатывал? Да нет же! Я его не знаю! Ладно, все, давай успокоимся. Притягиваю ее к себе. Прости, мне показалось. Наверное, Настюха реально что-то наплела ему про нас. Да, скорее всего, так. Вот жаба, придушил бы ее нахрен. Я реально себя накрутил, вот осел, Испортил такой потрясающий вечер. А где же моя теща и Бабулян? Они уже должны были выйти на улицу. А Элька даже не смотрит на подарок. Ну, брось хоть один завистливый взгляд на него. Давай же! Эль, извини, ладно? Ты ведь тоже сегодня думала, что я тебя обманываю. Давай поклянемся говорить друг другу только правду. «Клянись!» «Клянусь!» Наконец, из подъезда выходит бабуля с подносом, на котором лежат ключи от тачки и документы. У тещи в руках шампанское. Эля недоуменно смотрит на них. «Что за праздник? У меня день рождения, а я запамятовала?» «Эля!» Говорит торжественно, взяв ключи из-под носа. Это тебе. Она не смело берет брелок и нажимает на кнопку снятия сигнализации. Вишневый жучок приветливо моргает ей в фарме. «А-а-а! Я так и знала, что это мой! Элька бросается мне на шею и виснет. Поздравляю, дочь! Наконец-то ты перестанешь брать мою мазду. Весело усмехается теща. «Теперь будешь царапать об бордюр диски своего жука». «А, ура! Спасибо, Артем!» Элька бросается к машине, вставляет ключ в замок зажигания и настраивает зеркала. Потом машет нам рукой. «Садитесь все, кататься поедем!» Открываю шампанское и, подождав, пока оно перестанет пениться, Прыгаем в новую тачку. Теща и бабуля бухают, пока Элька возит нас по дворам и закоулкам. Прямо с бантом катаемся. И люди провожают нас глазами и улыбаются. Обожаю создавать классное настроение. — Ты довольна, принцесса? — спрашиваю, помогая ей вылезти из машины. — Очень. — Откуда ты узнал марку и цвет? Почувствовал. Я никогда никому не говорил, какую хочу. Так, стоп. Дина, ну, конечно. Широко улыбаюсь, давая понять, что она все правильно поняла. Динка мне посоветовала, какую именно точило подарить. Жаль, что разыграть сценку не получилось. Ревнелька все испортила. А я такой здоровский сценарий придумал. Эх. Поднимаемся в квартиру, чтобы продолжить обмывать машинку. И я напрашиваюсь на ночевку. Хочу получить сегодня много-много ласки от моей богини. И я ведь заслужил, правда?